Глава 227. Запрос из гильдии. Николь проснулась рано утром и, переодевшись, сразу побежала на кухню. Вчера она рассказала всё Максфору, так что дальше в расследовании ей участвовать нельзя, поскольку старик всё планировал рассказать остальным героям. Девочка скучала по тем временам, когда она со своими друзьями отправлялась на поиски очередного монстра или преступника. Это было в другой жизни. А сейчас ей нужно отправляться на уроки. «Доброе утро, Кортина! Финия!» «Доброе утро, Николь! Твой завтрак уже готов!» «Отлично! Кортина, а почему ты ещё не собралась?» «У меня есть дела. Я не пойду на уроки». «Стоп! А где мама и папа?» Вчера Мария и Риэль остались переночевать в доме у Кортины, но уже сейчас их нет. Не могли же они так рано утром убежать по делам, да и спать до самого обеда не в их стиле. Николь еще раз осмотрела кухню, но не найдя своих родителей, уставилась на женщину-кошку. «Они проснулись рано утром, позавтракали и убежали к Максфору. Он прислал голубя а Николь не могла понять, что такого случилось ночью, что старик вызвал родителей с восходом солнца к себе. Жилу с Маги они запечатали, а где именно находится Матоус за пять часов Максфор не смог бы определить. Кортина тоже не готова к урокам, а значит отправится по своим делам, что плохо скажется на занятиях для детей. Она тоже собирается пойти к старику. «Я тоже не буду присутствовать в Академии пару дней, так что у вас будет замена». «У вас очередные проблемы, а нам будет преподавать учитель или вот его помощница?» «Да, мы уже попросили заменить меня на пару дней, так что проблем не должно возникнуть». «Что же заставляет тебя бросать своих детей? Ты говоришь так, как будто я от вас ухожу навсегда! А разве это не так?» Кортина чуть не подавилась куском яичницы, но вовремя сделала глоток кофе. Разумеется, она, как и остальные герои, хотят как можно быстрее решить проблему Донабана, но это не значит, что нужно оставлять детей на Элиота. Дети его не любят, они продолжают учиться, но у него нет такой харизмы и общей признательности, что смогла завоевать для себя Кортина. К тому же Николь переживала за Кортину. Матос сильный воин, и если рядом с Кортиной и Марией не окажется Годоросу или Риэля, они обе могут умереть. Кортина так и не появилась на уроках. Максвар тоже не пришел в академию, его кабинет оказался пустой. Это означает только одно – они отправились на поиски врагов по следу заклинания. Только Мария осталась в городе, поскольку герои переживали за Николи и остальных детей. Пока они не найдут Матоса, оставлять своих детей без защиты герои не хотели. «Госпожа Кортина вновь уехала по делам?» После школы николя и Ретина присоединились к Мишель и отправились в гильдию авантюристов, по дороге зайдя за Курада. Впервые за долгое время ограничения на выход из города были сняты, и теперь можно отправляться на охоту. Вот только одной охотой много денег не заработаешь, и девочки решились на новый шаг. Вокруг Раума произрастает большое количество лекарственных растений, что используют лекари и зельевары для создания различных магических снадобий и лекарств. Гильзя авантюристов всегда выдают такие задания всем желающим. «Меня не взяли, но да». Они отправились по своим делам в поисках работорговцев. Это не увеселительная прогулка, так что меня не взяли. Так мама сказала. Ну ничего, мы тоже тут скучать не будем. Но я переживаю за них, они же мои... опекуны. Николь хотела сказать друзья, но тут же опомнилась. Да, но ты забываешь, Николь. Утешила Ретина подругу. Они герои! «Ты права, они герои и точно не дадут себя обидеть!» Николь открыла дверь гильдии авантюристов и удивилась огромной толпе внутри здания. Все авантюристы Раума сегодня были в гильдии. Казалось, что большая часть города сегодня собралась в одном месте, но это не так. Пока покидать город было запрещено, большая часть авантюристов находилась в городе и теперь пыталась наверстать упущенное золото и опыт. Будет трудно найти хорошее задание, но с другой стороны, лекарственные травы – не то задание, за которым будет охотиться опытный авантюрист. Николь протиснулась между двух воинов-доспехов и подошла к стойке регистрации. Добрый день. Я хотела бы взять пару заданий на сбор лекарственных трав в лесу. О, добро пожаловать, Николь! Николь знала эту девушку, но не помнила её имени. Она занималась регистрацией детей во время массовых перемещений. Поскольку стойка регистрации предназначена только для взрослого человека, Николь приходилось стоять на цыпочках. «Я найду для тебя пару заданий, но вчера авантюристы сказали, что около города обитает большой двуногий хищник. Мне не хочется, чтобы вы пострадали!» Старшая сестра, а именно так Николь обращалась к девушке за стойкой регистрации, начала перебирать бумагу с заказами. Самая большая стопка, но самая неактуальная для всех авантюристов. Собирать травы соглашаются только новички. Мацу больше не потревожат жители Раума, поскольку Николь отправила его жить в заброшенную деревню. Мы будем осторожны. Какие травы нужны? Мне кажется, сейчас самый большой спрос на измельченные листья Мирда. Все начинают готовиться к зиме. Цена – 10 листьев за один серебряник. Ого! Так дорого! Листья Мирда используются для компрессов и, самое главное, в согревающих зельях, а также в лекарстве от простуды. Поэтому зимой спрос на данный товар увеличивается. Поскольку дерево Мирда не такое уж и редкое, это большая цена для товара, которую можно найти достаточно легко. Да, думаю, я смогу выдать тебе это задание. Но поскольку спрос и правда большой, все деревья в округе уже обобрали. Так Тогда нам надо поспешить! Хорошо, но берегите себя! Николь только улыбнулась и, проскользнув между авантюристами, побежала к подругам. Это задание позволит им накопить неплохое количество денег для карманных расходов. Глава 228. Первый опыт межличностной войны. Опытный авантюрист, что уже не первый год занимается своей работой, тряс за плечо Курада. Ему на вид лет 20. Короткие огненно-рыжие волосы и прекрасная стрижка. За плечами большой меч, да и сам он выглядит сильным человеком. Сложно сказать, станет ли он в будущем сильным авантюристом высокого ранга, или останется среднячком, что будет зарабатывать свои деньги, но никогда не добьется славы. Что же ему понадобилось от обычного парня из сиротского приюта? «Скажи мне правду! Как именно связаться с ним?» «Мне нужно, ты понимаешь?» «Мне нужно!» «Вы ошибаетесь! У меня нет для вас нужной информации!» «Я точно знаю, что это был ты!» Никто другой, а именно ты. Парни в таверне говорили об этом. Они тоже могли ошибаться. Я не понимаю, о чем вы говорите. Не дури мне голову, парень. Иначе я стану злым. Очень злым. Я не понимаю. Да блин. Ты меня за дурака, что ли, держишь? Ему нужен был какой-то человек, но Николь сразу поняла, кто. Любой мечник хочет тренироваться у Риэля. Но отец девочки не даёт частных уроков даже за самые большие деньги. Если говорить о самом профессиональном мечнике-авантюристе, на первой строчке будет Риэль. Для любого человека он легенда. Вот почему этот парень пытался узнать, потому что Риэль взял в ученики какого-то сироту. курата у тебя проблемы? О, Николь, нет, всё... э Николь... «Ой, госпожа Николь?» Николь подошла к Урадо и задала свой вопрос. И человек, что хотел уже сорваться на паренька, тут же отпустил его и сделал шаг назад. Николь явно его спасла, но сделала это не специально, а просто так получилось. Любой авантюрист в Роуме знает имя Николь. Она ведь единственная дочь героев. «Солнце уже в зените, скоро вечер, а нам нельзя долго бродить за городом». «Да, но...» «Что «но»?» Мы хотели бы завершить наше задание до того, как родители прикажут мне не выходить из дома. Просто ответьте мне на пару вопросов. Авантюрист тут же переключился на Николь. По его виду нельзя назвать его плохим человеком, да и обращается он к ней с уважением. К Раду он обращался грубо, но это можно списать на расовые придирки. Николь все равно придется ответить на вопрос, но она видела, как парень нервничает. Мой папа не обучает людей фехтованию. Он взялся тренировать Курада только потому, что в будущем этот парень станет моим эскортом. Нет! Чёрт, извини меня, я правда... Вы просто хотели узнать информацию моего друга. Я не хотел принести ему вреда, честно. Николь на несколько минут задумалась. Курада хороший человек, а этот парень просто пытался узнать информацию. Тем не менее, из этого можно получить и свою выгоду. Риэли помогает парню понять азы, Николь обучает его воевать против монстров, но вот опыта в борьбе против людей у него нет. Во время поединка в первую очередь побеждает не сила или оружие, а опыт. Николь сама не один раз доказывала это на практике. «Хорошо, я могу простить вас, но...» «Что?» «Курада не помешает тренировке с другим человеком, а я смогла бы закрыть глаза на вашу грубость». Тренировка с ним? Да, под кильтией есть большой зал для тренировок. Почему бы вам не попрактиковаться там? О да! Я Каль, пятый ранг! Пятый? Поскольку медальон парня был убран под доспехи, Николь думала, что парень невысокого ранга. Но пятый ранг говорит о другом. Пятый ранг – это высокий уровень, а значит, этот парень хорошо владеет оружием, надежный товарищ и неплохой человек. Каждый желающий не может получить пятый ранг, просто выполняя самые лёгкие задания. Так что назвать этого парня слабым нельзя, но ну и сильным тоже. Я далеко не самый сильный авантюрист в гильзии, так что... Тоже так, вы сильнее, чем мой друг. Спасибо за похвалу. Тренировки Риэля – это хорошо, но нужен дополнительный опыт, чтобы стать настоящим мастером меча. Авантюрист пятого ранга будет отличным спарринг-партнёром для Курада. Аккурата будет тренироваться с моим отцом, а вы с ним. В итоге вы оба получите пользу. Ну, вы правы. Я тренироваться с таким авантюристом? Да я же не смогу противостоять ему! Тебе нужен опыт, который я тебе подарить не смогу. Но ты проиграл Маттоусу только потому, что у тебя нет нужного опыта как бойца, а это важнее, чем хороший меч или доспех. «Хорошо, Николь, я тебя понял». Николь схватил Акураду за руку и потянула к выходу. Каль смотрел ей вслед, но потом тихо произнес. «Везет кому-то. У меня даже сейчас нет девушки». «Эй, он не мой парень!» Николь разозлилась, акурадо покраснел. «Может, они и правда выглядят как парочка?»